Глава 13 В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода-четвертовластника, и Саву. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их.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 Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из галереи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их,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 Исполнились сповнились радості і Духу Святого.